Глава одиннадцатая Границей землями убывающих лун они подошли ночью. Солдаты долго обсуждали что-то со стражниками. Начал накрапывать дождь, через мгновение превратившийся в сильный ливень. Ромейн вымокла до нитки и сжалась в комок, пытаясь согреться. Фэй повернулась к ней и сказала, «Я бы обняла тебя, но мои руки связаны». «Ничего». Ромейн выдавила из себя улыбку. «Не умру». «От холода умереть, как нечего делать», — вернул Ливар. «Помню, как-то мы отправились зимой на охоту. Мой двоюродный брат перебрал и...» «Мы все тогда перебрали», — вмешался Барниш. «Ну да, твоя правда. Никто не заметил, что бедняга Оган пропал. А на утро нашли его в снегу со спущенными штанами. Так и не поняли, как он умудрился». «Отлеить вышел, что тут сложного?» — проворчал Барниш. «Упала, а подняться не смог». «Я сразу сказал, что вино вы привезли плохое, но кто меня слушал?» «Хорошее было вино», — возмутился Ливер. «Ага, а померши через два дня Густов? Мужчины принялись спорить. Рамен хмыкнула и попыталась обхватить себя руками, но веревки не позволили ей этого сделать. Она с тоской посмотрела на одетых в теплую форму солдаты и поежилась. «Эй, парнишка!» Она вскинула голову и увидела нависшего над ней офицера. Разглядев ее лицо сквозь потоки воды, мужчина смутился. Я думал, что ты ребенок, пробормотал он. В любом случае, на, держи. Он накинул на ее плечи уже порядком промокший кусок парусины, которая шла на палатке, и отошел в сторону. Удивленная, Ромейн даже не поблагодарила его. Давай я накрою и тебя, предложила Анафей. Мне ничего от них не нужно, проворчала та. Ее волосы намокли и отяжелели, выбившиеся из кос пряди прилипли к лицу. Ромейн искренне хотелось как-то позаботиться о ней, но если она решила не принимать подачек от солдат, значит не примет. Фэй упрямая, никого более упрямого Ромейн еще не встречала. Она обвела взглядом хмурых, промокших солдат и стиснула зубы, ощутив прилив жалости. Жалеть следовало тех, кто был связан, тех, чьи дома лежали в руинах, но Ромейн не учили ненавидеть. Она все еще не привыкла к тому, что люди, окружившие ее, желают ей зла. Вся ее жизнь прошла под защитой высоких стен Синей крепости. И пусть отец то и дело напоминал ей, что мир может быть жесток, Ромейн росла в атмосфере покоя и уважения к другим домам. Да, стычки случались, да, порой гонцы приносили скверные вести, но сейчас Ромейн казалось, что все это было глупой игрой, которой на досуге развлекались лорды. Прежде в ее мире не было ненависти, теперь же она повсюду. На землях каждого дома царили свои порядки. Ее отец правил легкой рукой, никогда не вводил строгих законов и старался во всем поддерживать своих людей и помогать им. Ему казалось, что он не просто лорд, а слуга народа, что он должен делать все, чтобы людям хорошо жилось на его земле. В доме багряных вод всегда царила тирания лорда даже при правлении Лаверна Первого. Налоги, поборы, огромная армия, их лорды будто всегда были готовы к войне, которую, в конце концов, и развязали. Говорят, на архипелаге Чонган все совсем иначе. Пусть дом Старой Крови и считался одним из больших домов, он больше напоминал отдельное государство, состоящее из множества островов. Ими правила Старая Династия, которая насчитывала десятки поколений. Ромейна ни разу не бывала на архипелаге, но ее отец как-то ездил туда и вернулся пораженным красотой тех мест. Учитель настаивал на том, чтобы Ромейн изучила историю каждого из больших домов, но она часто пренебрегала занятиями, поэтому узнала столько же, сколько обычный житель Факаса. Дом ледяных мечей — вышкаленные хладнокровные войны. Дом алых шипов — навеки запятнан преступлениями Бедивира, а теперь и Лаверна второго. Дом большого медведя — Дородные, могучие люди, промышляющие охотой, выделкой шкур и продающие лучшие меха. Дом золота и камней – богатейший из всех, его жители занимаются добычей угля, драгоценных металлов и самоцветов. Дом бурого лиса – лучшие поставщики зерна на всем континенте. Дом кровавых когтей – лучшие охотники и воры. Дом золотых пик – славится своим отрядом копейщиков, которых обучают едва ли не с рождения. На Дом Кричащей Чайки постоянно нападают пираты с островов, а их соляные шахты являются предметом зависти других лордов. Жители земель Дома Серебряного Скоробея владеют серебряными рудниками, прельщающими лорда Дома Золотой Камней, а из земель Дома Черных Птиц доставляют огромные глыбы камней для стройки. Убывающие луны отныне помощники узурпатора, потомки лунного народа и предатели. Ромейн обвела взглядом измученных дальней дорогой пленников и заметила среди посеревших от пыли лиц заинтересованный взгляд раскосых глаз незнакомого юноши. Он угрюмо кивнул, не смутившись и не скрывая своего интереса. Растерявшись, Ромейн кивнула в ответ, за что получила ощутимый тычок в спину от Ливра. «Что такое?» — прошепела она. «Не переглядывайся ни с кем», — серьезно сказал мужчина. «Если солдаты решат, что вы вступили в сговор...» «Вам не поздоровится». Этому тебя тоже научили в копях не «Ня-то многому научили. Если ты достаточно умна, то будешь прислушиваться ко мне». «Да, мы едва тебя знаем», — фыркнула Фэй. «Это пока. Если мы и дальше в одной упряжке будем пахать, нам придется научиться доверять друг другу». Наконец колонна двинулась дальше. Солдаты принялись подгонять пленников, то и дело щелкал кнут. Ромейн взглянула на незнакомца, шагавшего в соседней колонне, и их взгляды снова пересеклись. «Что ему нужно?» — подумала она хмурясь. «Как он вообще здесь оказался?» Долина Полнолуния предстала перед ними и вечером следующего дня, бескрайняя равнина, перекопанная вдоль и поперек. Спускаясь с высокого холма, Ромейн во все глаза смотрела на возвышающиеся то тут то там горы земли, и вырытые траншеи, ведущие в глубокие кратеры, образовавшиеся словно от падения небесных камней. Вокруг воронок расположились небольшие лагеря, которые патрулировали люди с факелами. Перед палатками развели костры, рабочие собирались ужинать. От мысли о идее внутренности Ромейн свело. Она услышала, как урчит живот, и покраснела. «Скоро нас покормят», — тихо сказал Ливер. Пусть мы теперь и зверье подневольное, но наши смерти им невыгодны. Кто-то же должен работать. Ромейн кивнула и продолжила спускаться, стараясь не отставать от фей. Пленников заставили выстроиться в две колонны и принялись делить на отряды. Больше всего Ромейн боялась, что их с Фей разделят, но этого не произошло. Более того, Левор и Барниш тоже оказались в их отряде, как и еще десяток человек. Юноша с миндалевидными глазами перешел к ним и остановился в стороне от всех. Молодой солдат толкнул его в спину, заставляя приблизиться к группе. Он что-то возразил, за что получила плюху. Барниш кинулся было на помощь, но его огрели кнутом. «Стоять на месте!» — рявкнул офицер, который дал Ромейн брезент прошлой ночью. «Если вздумаете затеять драку, останетесь без еды». Голод и здравый смысл победили. Юноша что-то прошипело и покорно встал в строй. Барниш тоже вернулся на свое место. Их отвели к большому бараку и разрезали веревки на руках. Ромейн потерла покрасневшие запястья и оглядела собравшихся. Лица их не внушали ей доверия, но если повезет, надолго они здесь не задержатся. Фей наверняка что-то придумает. Они смогут убраться отсюда, а потом вернуться с армии и освободят остальных. Они расселись за грубые столы и получили по миске жидкой похлебки. Ромейна накинулась на еду, и ей показалось, что ничего вкуснее она еще не пробовала. «Не захлебнись», — посоветовал Барниш. «Растущему организму нужна еда», — добродушно сказал Ливер. «Сколько тебе? Лет пятнадцать?» Ромейн возмущенно уставилась на него. «Ешьте, не отвлекайтесь», — посоветовал им Ливер. «Скоро тарелки заберут, и неизвестно, полагается ли нам завтрак». Ромейна нашла взгляда молчаливого юношу и снова поймала его взгляд. Он кивнул ей, она ответила тем же. «Вы знакомы?» — тихо спросил Барниш. «Впервые его вижу», — ответил Ромейн. «Он хочет примкнуть к нам», — сделал вывод Ливер. «Эй, парень, может, представишься? Я вот Ливер, а это мои приятели, Барниш, Рози и Тайра». Юноша внимательно посмотрел на мужчину, отложил ложку и сказал. «Рин, откуда ты, Рин?» — спросил Ливер. "С Архипелага», — ответила за него Фэй. «По лицу не видно?» «В землях кровавых когтей и золотых пик полно таких же узкоглазых, как он», — фыркнул Барниш. В мгновение ока Рин перескочил через стол, повалил его на землю и, нависнув над ним, прошипел. «Никогда не называй нас так!» Краем глаза Ромейн увидела спешащих к ним солдат. Она схватила Рина за плечи и попыталась оттащить его от барниша. «Хватит!» — замолилась она. «Вас поколоти, ты!» Фэй одним мощным рывком оторвала Рина от барниша и поставила юношу на ноги. Солдаты остановились неподалеку. «Все в порядке!» — крикнул Левр. «Хлеб не поделили!» Выкрикнув несколько пустых угроз, Солдаты медленно вернулись на свои посты. Рин смотрел на Фей, раскрыв рот. Та пожала плечами и села на лавку. Он осторожно опустился рядом и продолжил на нее глазеть. Ну, чего тебе? Она повернулась к нему и подперла щеку рукой. Откуда ты? спросил он. По мне не видно? Разве лунный народ не примкнул к Тирану? Как видишь, не весь. Ты сильный воин, сказал Рин. «А ты очень быстрый», — отметила Фэй. «Но лучше не показывая этого. До поры до времени». Поняв ее намек, Рин серьезно кивнул. «Вы бы и потише это все обсуждали», — посоветовал Ливер. «Если солдаты...» «Ты бы и сам помалкивал», — резко сказала Ромейн. «Сбежать собираетесь?» — тихо спросил мужчина, сидящий неподалеку. «Я в деле». «Да кому ты нужен?» — возмутился Ливер. Кто-то собирается передо мной извиниться, барниш отряхнулся и уселся на место. Сперва ты, предложила Фэй. Да будьте, вы трижды прокляты, проворчал Барниш. Прости, что назвал тебя узкоглазом. Мы теперь в одной упряжке, надо держаться вместе. И ты тоже прости, безразлично сказал Рен. Вот и помирились. Ливер потер большие ладони. «Так, что там с побегом?» — шепотом спросил незнакомец. «Меня Латишем кличут. А вас?» «Ливер, Барни, Штайра, Рози, Рин. ответил Ливер. «Но «Ну, еще один человек нам ни к чему». «Тогда я вас сдам», — фыркнул Латиш. «И что ты скажешь? Что пленники хотят сбежать? Открою тебе секрет. Сбежать отсюда сейчас планируют все, каждый человек, которого ты видишь вокруг. Вопрос в том, всем ли это удастся» отмахнулся Ливор. «Вам точно удастся, — заявил Латиш, — если я буду с вами». «Ты, крыса усатая, — не выдержал Барниш. Какого хрена ты к нам привязался?» «Сам ты крыса, — огрызнулся мужчина. А я на свободе жить хочу, понятно? Со своей семьей. «Где они?» — смягчившись, спросил Ливр. «Семья-то моя. В городе Красных Крыш. Думаешь, они выжили? Если с ними что-то случилось...» «Я перегрызу императору горло», — прошипел Латиш и сжал кулаки. Еще вопросы будут?» «Пусть остается с нами», — сказала Фэй. Еще одни руки не помешают». «Если он проболтается», — начал было Барниш, но Фей перебила его. «Проболтаться может любой из нас. Думаешь, я тебе доверяю? Или твоему другу?» «Да и мы вам не очень», — признался Ливер. «Тогда и говорить не о чем. Пусть Латиш будет с нами». «А ты мудрая», — сознанием дела, — сказал Латиш, набивая рот хлебом. «Сразу видишь, от кого может быть толк». «Не заставляй меня пожалеть об этом», — Фейхмура посмотрела на него. «На вид ты та еще змея». «О, знала бы ты, как близко подобралась к моей сути», — загадочно ухмыльнулся Латиш и недвусмысленно поиграл бровями. «Какой же ты мерзкий», — пробормотала Фей, возвращаясь к еде. Вскоре их загнали в барак и выдали каждому по тонкому дырявому одеялу. Ромейн и Фэй улеглись в углу, спинами к стене, чтобы никто не смог напасть сзади. Ромейн долго ворочалась, затем повернулась к Фэй и тихо спросила: "Ты им доверяешь?" "Нет", не открывая глаз, ответила Фэй. "Но нам нужны союзники. Какой у нас план?" "Проследить за солдатами, узнать, когда они сменяют друг друга на постах". Постараться понять, как часто делают обходы ночью. Сбежать. Мы поедем в воюющий дом. Надеюсь, он не пойдет к тому времени. Ромейн укуталась в одеяло и прислушалась. Где-то рядом шептались люди. Возможно, они тоже планировали побег. Ливер был прав. Сбежать отсюда хотели все. Но кому-то придется остаться здесь надолго. Возможно, до самой смерти. «Почти все пленные — люди ее отца, ее люди. Они не заслуживали смерти в туннелях, не заслуживали избиений и насмешек от солдат. Доберусь, до верно и заставлю его рыть землю руками. Заставлю на себе испытать все, на что он обрек моих людей». Ромейн то и дело вздрагивала, пытаясь стряхнуть себя невидимых в темноте насекомых. Рядом кто-то храпел, а из дальнего угла барака доносились всхлипы. Она уснула лишь много часов спустя, чтобы вскоре быть разбоженной пронзительными криками и звоном колокола. Начинался первый день, который она должна была провести в роли пленницы Лаверна, обреченной вечно рыть тоннели в поисках «Трое знают чего».